Теперь эта карта на восемках, сегодняшний грех через десять столетий прибольно ударит потомка. А значит, не траться на гневные речи, впустую торгуясь с богами, коль сам посадил себе горе на плечи своими, своими руками. Не жди от судьбы милосердных подачек, и не удивляйся подвохом, не жди, что от жалости кто-то заплачет, диз до последнего вздоха, и, может, твой внук от далекого деда сокрыт, отгорожен веками, сумеет добиться хоть малой победы своими, своими руками. Глава десятая. Чужая невеста. На седьмой день, одолев несколько переправ через лесные речушки, обоз достиг первого из помеченных на карте кружочков — Погоста Ключинки. Название у Погоста было самое что ни на есть сальвенское, но и в нем самом, и в окрестных деревнях жили по преимуществу вельки. Волкодав знал это, И не удивился, когда навстречу из-за поворота дороги с гика не вылетело сразу несколько колесниц, запряженных парами резвых коней, подобранных в масть. Верхи завзятые лошадники почти не ездили верхом. Когда-то в древности они почитали верховую езду делом труса, удирающего из битвы. С тех пор воззре не успели смягчиться, но все-таки колесница приличствовала вельхскому воину гораздо больше седла. Охранный отряд схватился за копья, но сразу оставил оружие. Рядом с колесницами мирно скакали оба дозорных, высланные вперед. Собственно, встречи не была случайной, просто ждали ее немного попозже, еще через несколько верст. В передней колеснице стоял рослый молодой парень, ровесник волкадаву или чуть младше, красивый и статный, с бисерной повязкой на светлых густых волосах. Вельхи разукрашивали свои колесницы, как другие люди, одежду, и их правда учила, что враг в бою должен сразу увидеть, с кем свело его воинское счастье. Волкодав присмотрелся к выпуклым щитам стремительно летевшей повозки и определил. Встречать князинку ехал третий и самый младший сын местного старейшины, по-верхски И что парень, несмотря на молодость, побывал в битве у трех холмов и даже привез оттуда две головы. Право же, разобрать это по знакам на колеснице было не, в пример, легче, чем складывать одну с другой книжные буквы. Потом, внимание, Венна привлек возница, управлявший караковыми воронами в подпаленных жеребцами. Сперва волкодав принял его за мальчишку-подростка, может быть, племянника седака и про себя поделился искусству, с которым тот направлял и подзадоривал могучих зверей. Но вот пришло время остановить колесницу. Подросток крепко и плавно натянул ввозьи, откидываясь и отводя локти назад, так что расшитая курточка плотно облегла тело. — Девчонка! Коням хотелось бежать и красоваться еще, но выучка и хозяйская воля взяли свое. Караковые послушно встали и замерли копыток копыту. не хочешь а залюбуешься. Кланяясь к несинке, юная вощица стянула из головы кожаную шапочку. Волосы у нее оказались темно-медные, волнистые и блестящие. Парень выпрыгнул из колесницы и пошел вперед, неся перед собой в вытянутой руке сразу три тонких метательных копья остриями вниз, знак мира, покорности и любви. Впрочем, даже вздумай он ими замахиваться, он мало чего добился бы, кроме собственной смерти. Трое телохранителей сидели рядом с княсинкой в седлах, и каждый знал, что ему делать. Подойдя, сын старейшины молча опустился на колено и сложил свои копья к ногам белой снежинки. С двух других колесниц немедленно взревели трубы с навершиями, выкованными в виде конских головок, а рев раздавался прямо из разверстых медных пастей. Парень выпрямился. Вельхи знали толк в красноречии, и он верно собрался поговорить, но княсинка опередила его, произнеся по-вельхски. — Добро тебе, славный кетарн! Сын Кесана и Горрах на земле твоих предков. Она никогда не считалась чинами, полагая, не будет урона правде вождя, если он приветливо поздоровается с человеком ниже себя. Краем глаза волкодав видел, как скривил тонкие губы лучезар. Боярин понять этого не мог. Хорошо хоть помалкивал, со скучающим видом глядя поверх голов и тебе добро благородная банриона дочь мудрого глузда и отважный любимый ответил кетарн было заметно что торжественные слова заготовленные для встречи еще путались у него на языке мешая вести разговор волкадау однако понравился его голос звучный глубокий голос предводителя воинов охотника и певца Всё ли ны нехорошо в доме твоего отца, О Кетарн?» — Продолжала между тем княсинка, и лень. Дочь правителя отлично знала, как беседовать с вельким. Китарн отвечал подобающим образом. По воле трёхрогового урожай ны не хорош, и дичь изобильна, а табуны принесли хороший приплод. Мой род просит тебя изведать нашего достатка и радости, о благородная банриона. Елень Глуздовна наклонила голову под серебристой шелковой сеткой вежливое гостье, заехавшее на праздник. — Воистину не откажусь я изведать веселье под кровом твоего рода, китарн, ибо путь мой далек, а кони устали. Тут вверх мальчишский улыбнулся. — Если твою славную кобылицу утомила дорога, прошу, госпожа, зайди на мою колесницу, а я стану править конями. — И от этого не откажусь, — ответила кнесинка. Пришлось волкодаву смотреть, как чужой человек снимает кнесинку с седла, а потом почтительно подсаживает на колесницу. Если бы Елень Глуздовна спросила его мнение... Он бы попросил ее остеречься, без шабашной лихости сквозившей в повадке сына старейшины. И уж точно отсоветовал бы ехать с таким возницей, да на незнакомых конях, но княсинка в его совет хоть не нуждалась. Ему показалось даже, что была не прочь она за что-то досадить ему и близнецам, в основном, конечно, ему. Только вот за что бы мысленно он перебрал истекшую седмицу, когда он и братья лихие день деньской не спускались с нее глаз, а ночами по очереди дремали у колес воска или под свесом шатра. Волкодав не нашел, к чему она могла бы придраться, да и сказала бы, если бы вправду была о чем недовольна. Вен даже вспомнил их прошлые поездки на реку, и как она все изводила его расспросами и разговорами. Со времени выезда из галерада она не заговорила с ним ни единого разу. Может, не гоже просватанной невесте болтать с телохранителями? Да на глазах у посла. Рыженькая девушка тем временем уступила свое место Китарну и проворно забралась в другую колесницу, устроившись под ногами у седака. Волкодав, привыкший за всем наблюдать, видел, как лучезар проводил ее взглядом. Китарн тронул с места Караковых и Вен с большим облегчением понял, что можно было и не молиться богам. И спрашивая достаточной резвости для серка, или наоборот, боги его как раз и услышали, но поступили, как-то у них водится по-своему. Отлично обученные верхские кони горделиво выгнули шеи и пошли чуть ли не шагом, разом выбрасывая покрашенные белой краской копыта. Двести лет назад пределы населенной земли потрясла война, которую до сих пор называли последней. Не потому, что с тех пор больше не было войн, просто творилось тогда такое, что люди уже решили, настали последние времена, близится скончание света. Началось же все с того, что в вечной степи лежавший за холесуном и саккаремом, появился некий народ, отчаянный, озлобленный и готовый переесть горло всякому, кто вздумает оспаривать его место под солнцем. Народ назывался Меоре и появился безо всякого предупреждения и небесных знамений. Просто однажды вечером к известняковым утесам, которыми от рождения мира обрывалась в море вечная степь, причалили несчитанные тучи тростниковых лодок под парусами, сплетенными из жестких жилистых листьев. На глазах у изумленных степняков с них тотчас полезли вверх тысячи мужчин, женщин и ребятишек. С местными жителями Никогда невиданные ими пришельцы обращались так, как бедный, но решительный человек обращается с соседом-богатеем, обнаружив, что тот всю жизнь присваивал себе его долю. Если сигванов медленно, но верно выживали с родных островов ползучие ледники, то Меоре, как выяснилось, в одночасье выкурили из дому извержение огненных гор, что, конечно, объяснялось кознями более благополучных соседей, которые по недосмотру небес и так наслаждались совершенно неумеренными благами. Миоры не плавили руды и понятия не имели о колесе, но безоглядная ярость не столь многочисленного племени на другой же день стронула с места степных скотоводов. Им пришлось искать новых пастбищ и водопоев для своих стад. У каждого маломальски пригодного источника уже жили люди. Так разбегаются круги от камня, упавшего в пруд. Племя за племенем стало нарушать освященные столетиями рубежи. Кто-то, потеснившись, решал спор полюбовно. Кто-то хватался за оружие и потом уже остановиться не мог, ведь изгнанного захватчика непременно надо покарать и ограбить, а боевые победы, как всем известно, веселят кровь и заставляют жаждать новых сражений. Последняя война разорвала и перемешала народы так, что нарочно не выдумаешь. С той самой поры жили в ключинке западные верхи и даже успели разделиться пополам на два клана — луговой и лесной. Луговые жители владели поймой реки сивур впадавшей в Светынь, и там в заливных лугах паслись их знаменитые кони. Лесных вельхов в шутку еще называли болотными. Их предки, убоявшиеся новых нашествий врагов, предпочли удалиться с открытых пространств в глухую крепь леса. Да и там жили в основном на торфяных болотах, ставя жилищи на искусно укрепленных каменных островах, есть не вовсе на сваях. Они добывали болотное железо и слыли мастеровитыми кузнецами и тележниками. Луговые вельхи и истори считали лесных трусоватыми домоседами, а те луговых — горлопанами и пустобрехами. Отношения нередко выяснялись в молодецких шибках. Но когда пять лет назад государь Глуст прислал в Ключинку боевую стрелу, считаться обидами поминать былое вельхи не стали. Выставили единый отряд и домой вернулись со славой. Ежегодную дань Галератскому кнесу гордые ключинцы считали неунизительным побором, а скорее залогом преданности и защиты, так тому и должно водиться между подданными и вождем. Оттого-то князинка Елен знала по именам и Кесана Рига, и его жену, и все их потомство, здесь она была среди старых друзей. Ключинка стояла близ большого круглого озера, которым разливался на низменной равнине полноводный Сивуж. С южной стороны разлива в луга длинным языком вдавался высокий, обрывистый останец. Вот на этом останце, породнившись с сольвенными, жившими здесь испокон веку, и обосновались когда-то пришлые ивельи. Едва впереди открылось озеро и деревня Как сколесниц снова подали голос медные боевые трубы. Скоро долетел отклик, и навстречу с криком и радостным шумом побежал народ. Первыми мчались собаки и ребятня, за ними выступали взрослые женщины и мужчины, а посредине толпы торжественно катила сколесница самого Рига. Коня китарно навострили уши и прянули было вперед но сын старейшины тотчас смирил их легким движением рук. — Велико твое искусство, потомок доброго рода! — похвалил его приметливая княсинка подумала и добавила. — Но та, что занимала твое место, прежде тебя управляла конями столь же умело. Не случится ли мне узнать, кто она? Польщенный кетарн ответил с готовностью. — Это Аня из болотной деревни, дочь Фахтны и Ледна. Его шеи и лицо были темны от загара. Но волкодав рассмотрел проступивший румянец и понял, княсинка ехавшая на свою свадьбу, чуть не оказалась в гостях на чужой и, пожалуй, куда более радостной. У вельхов было принято вводить в дом невест, когда пеги и жеребец трёхлетка проломит копытом на луже лед. Старейшина Кесан оказался рослым, кудрявым, середовичем. Как все вельхи он нагло брил подбородок, и только пышные усы спадали до самой груди. Он был очень похож на Кетарна каким тот будет, когда сам обзаведется матерыми сыновьями. Рядом с Кесаном на колеснице стояла супруга, а по бокам шагали двое мужчин в полном вооружении, с копьями и длинными боевыми щитами. Наследники, гордость матери, опора отца. Рик приветствовал кнесинку и ее свиту почти теми же словами, что и кетарным прежде него и тоже не стал как это было заведено соль венов виниться перед владетельными гостями за свою мнимую скубость в этом вельхии и вены были близки те и другие считали что вошедшему под кров важна хозяйская честь а не богатство а значит и прощение просить не за что впрочем достаток в погости определенно водился княсинки отвели целый просторный двор с большим домом круглым амбаром поднятым на столбики от мышей и бани под берегом у самой воды. Все это выглядело только что выстроенным, новеньким, добротным и чистым, и солома на крыше еще не успела потерять свежего блеска, сияла, как золото. — В день, когда ты, Банриона, из дому выехала, последние охапки вязали, — улыбаясь, пояснил ик а вчера утром только обжили. Первой вселишься, Глуздовна, так сделай милость, благослови, чтобы и другие после тебя горя не знали. — Кто же будет жить здесь после сестры? — поинтересовался лучизар У нас в деревне, как осень, так свадьбы воевода, — ответил Кисан и сразу перевел разговор на другое. А в голосе его волкодаву послышалась некая сдержанная осторожность и даже опаска. Что нужно путнику после дальней дороги? Отдых, еда и питье, но прежде всего, конечно, доброе омовение. Слуги взялись таскать вещи в дом, а старая нянька с доверенной девушкой повели кнесинку в баню веселить тело душистыми вениками, распаренными над квасом. Телохранители устроились поодаль, но так что мимо них к бане было не подойти. Ратники и лучезаровые воины распрягали коней, натягивали за внешним тыном палатки, стаскивали несвежие рубахи, с руганью и хохотом поливали друг дружку стылой, уже осенней водой, от которой на коже разгорались жаркие пятна. Подростки вели хи ходили за остатными воинами вслед-вслед, охотно помогали устраиваться, просили подержать кольчугу, сознанием дела рассматривали и ласкали кони. Взрослые парни не без ревности косились на пришлых. Малышня и девушки угощали мужчин пивом и домашними пирожками, те отдаривали нарочно сбережёнными галлератскими пряниками. Кое у кого, особенно, конечно, у вельхов, здесь были друзья и даже родня, так что верхский отряд попросту разобрали ночевать по домам. княсинка еще мылась, когда волкодав увидел на тропинке шедшего к ним китарна. — Хорошо вам здесь сидеть, мужи Банрионы, — сказал сын Рига и сел рядом, ловко поджав скрещенные ноги. Вельхи не очень-то признавали лавки и скамьи, с малолетства привыкая сидеть на полу на подстилках и шкурах. Братья-лехии сразу присмотрелись к кинжалу на поясе молодца. Позолоченная рукоять была сделана в виде фигурки человека с руками воздетой над головой. Человечек словно бы сидел на торце лезвия, как на древесном пеньке. Китарн явно гордился и красовался добрым оружием. Признав в Волкодаве старшего из троих, он обратился к нему. — Ты, наверное, великий воин и из хорошего рода, раз не отходишь от госпожи. Прости, если я ни разу не видел тебя в покоях, где пируют ваши витязи. Как зовут тебя люди? Вен спокойно ответил. — Люди зовут меня Волкодавом, и я не витись. не было угодно сделать меня своим телохранителем, и только потому я все время при ней. — Твое лицо украшено шрамами, — продолжал Китарн. — Много ли голов привез ты с поля у трех холмов? — Я не сражался там, сын Рига, — сказал Волкодав. Судя по выражению лица молодого вельха, он делил людей на две части, между которыми ни в чем не было равенства, на тех, кто бился в знаменитом сражении, и на тех, кто там не был, и этим последним незачем было даже пытаться заслужить его уважение. — А я думал, ты герой, — вырвалось у него. — Не всем быть героями, — по-прежнему спокойно проговорил Вен. Хватит и того, что ты по-геройски вернулся с добычей головами. — Разве у вас не принято, чтобы младший сын оставался хранить дом? — китарн кивнул. — Это так. Но мой отец сказал, что для мужей нашего рода позор оставаться в живых, когда может погибнуть страна и лучший в ней. — А ты, значит, тоже младший сын? и сидел дома при матери, или тогда уж у какой-нибудь достойной женщины хлеб ел В одни битвы у трех холмов серому псу оставались еще месяцы до поединка, давшего ему имя. — Я был далеко, — сказал Волкодав. В это время китарно окликнул рыжеусы «Молгона» старшина верхского отряда. — Подойди сюда, сын Рига. Китар наглянулся на него и остался сидеть. — Я старше тебя, и рот мой не хуже, — рябкнул голерадец. — Кому сказано, подойди. Прозвучало это с немалой властностью, так что молодой вельх счел за лучшее подняться и подойти. Малгона отвел его в сторону и принялся за что-то строго выговаривать парню. Волгодав не слышал их беседы. Его слуха достигло только одно слово. Аркад Нейл. Волгодав, а ты бывал в настоящем бою? обратился к нему Лихобор. Вэнус усмехнулся. мальчишкам отчаянно хотелось видеть своего наставника героем. Он спросил: "В настоящем это в каком? — Ну, — замялся отрок, — это когда войско много народу бывал сказал Волкодав. — И как? — жадно спросил Лихобор. Волкодав пожал плечами и коротко ответил. — Страшно. Близнецы переглянулись, и уже Лихослав подал голос. — А сколько тебе было лет, когда ты впервые убил врага? Ему самому еще не случалось отнимать вражеской жизни, и он считал это постыдным. — 12 сказал Волкодав.